Глава двадцать Свадьба уже завтра. Когда глаза Ниф опухли настолько, что было больно моргать, а каждый мускул болел от рыданий, она решила, что хватит плакать по этому поводу. Не стоит зацикливаться на том, что она не в силах изменить, поэтому, как и всегда, она принялась за работу. От вида свадебного плаща Кита ей стало нехорошо, поэтому она взяла платье Розы и принялась за шитье. Незапланированные украшения на лифе, еще больше чар, спрятанных в кружеве, эмоции, безрассудно выплеснутые на каждый стежок. Неаккуратная грязная работа. Она уколола кончики пальцев больше раз, чем могла бы себе позволить на данном этапе своей карьеры. Но это оказалось совсем не больно. К тому времени, как она закончила, она чувствовала себя скорее пустой оболочкой, чем живой девушкой. Да и выглядела так же. В зеркале она увидела, что серебристая полоса в волосах стала шире, чем вчера, и белее, словно кость, полежавшая на солнце. Платье, однако, получилось невероятно изысканным. Идеально черная ткань в солнечном свете переливалась магией. Каждый стежок золотился. Этот наряд – самая сложная и амбициозная вещь, которую она когда-либо создавала. Ужасная и настоящая. Глядя на него, Ниф замирала от тоски. Она хотела, чтобы Роза полюбила это платье. Она хотела, чтобы Роза его возненавидела. Самое нелепое и невозможная из ее фантазий. Роза посчитает ансамбль настолько отвратительным, что отменит свадьбу. Кит освободится и от нее, и от Розы, а Кастилия сможет жить дальше, не таща за собой труп Аваленда. Но Ниф поняла, что это еще не все. Ее эгоистичные желания гораздо глубже, чем она могла представить. Ниф хотела, чтобы Кит почувствовал все то, что он запер в себе, когда поведет Розу к алтарю. Она страстно желала, чтобы он вспомнил ее. Резкий стук в дверь сообщила посетителе. Она никого не ждала, но, возможно, Роза заглянула на очередную примерку. Ужас сковал ее. Ниф не знала, как встретить принцессу. Правда о том, что Ниф успела узнать, написано у нее на лице, как это было всегда. А Роза, благодаря своей наблюдательности, все поймет. И к чему это приведет? Когда она узнает, как тщательно Джек все спланировал, как собирался использовать ее и ее семью, стук раздался снова, на этот раз более настойчиво. В замке со зловещим звуком повернулся ключ. Ниф вскочила со своего места и распахнула дверь. «Инфанта Роза, я...» Но там никого не было, только пыль, вяло клубящаяся в густых столбах света. Казалось, мир спит, а воздух окрашен в туманно-розовый цвет позднего полудня. Ниф моргнула, должно быть, ей показалось. Она, похоже, достигла, наконец, своего предела и обезумела, но ведь кто-то же отпер дверь, за которой она была заперта. А у ее ног лежало письмо с ее именем, красиво начертанным на конверте. Почерк Лавлейс, вернее, Синклера. Холодный гнев заглушил ее смятение, как он посмел написать ей после всех неприятностей, которые причинил. Что за игру он затеял? Нив была готова разорвать письмо в клочья и выбросить на ветер. Но любопытство взяло верх. Девушка открыла письмо. Я не стану тратить твое время и испытывать твою добрую волю, начав с извинений. Я очень сожалею, я не могу выразить, как сильно сожалею. Если ты готова позволить мне унижаться лично, мое приглашение, сделанное несколько недель назад, остается в силе. На улице тебя ждет карета, и она отвезет тебя в мой особняк. Я знаю, что у тебя нет причин желать меня видеть, но, возможно, плохая компания предпочтительнее, чем ее отсутствие хандра тебе не идет ниф страшно подумать что ты там делаешь в одиночестве г с либо он недооценил ее ум либо переоценил ее способность к прощению если ожидал что она попадет в такую очевидную ловушку и все же что он мог сделать ей теперь чем больше она перечитывала письмо тем меньше подвоха находила Послание было удивительно искренним, без обычного жеманства и лишь с едва заметным намеком на нахальство. И если уж на то пошло, Синклер прав, все что угодно, лишь бы не мучиться в этой душной комнате. Но что делать? Она не могла выскользнуть из дворца незамеченной. Ничто в этой комнате не могло ей помочь, кроме «точно». Ниф стащила вуаль с вешалки и быстро закрепила ее в волосах. Под тонкой тканью показался мир неясным и туманным, как сон. Смутные воспоминания и чувства проносились в голове, как дым, но замысловатое черное кружево полностью скрывало ее черты. Да, подойдет. Ниф на целую голову ниже розы, но даже если кто-то и заметит, то уж точно не станет мешать принцессе заниматься своими делами. По крайней мере, Ниф на это надеялась. Она не была уверена в своей способности хоть сколько-нибудь убедительно изобразить розу. Вздохнув, Ниф выскользнула в коридор. За пределами ее комнаты царил полный хаос. Все готовились к свадебному балу. По коридорам сновали камердинеры, приехавших лордов и наемные работники. Лакеи несли багаж и платья, фигуры, вырезанные из льда и сахара, ящики с продуктами, копченое мясо и сардины на льду, помидоры, капусту и картофель и столько цветочных композиций, сколько не вместит ни один ботанический сад. Лепестки цветов устилали пол, как снег, а их благоухание наполняло воздух. От ароматов свечей из пчелиного воска и серебряной полировки у девушки пошла кругом голова. Ниф пробиралась сквозь толпу, волоча за собой ярды ткани, и не могла сдержать головокружительные ухмылки. Никто не осмеливался взглянуть на нее более чем на мгновение. Скрываться, будучи принцессой, легко. Парадная дверь всего в десяти шагах, потом в пяти, потом «Инфанта Роза!» — позвала София. Ниф напряглась и медленно повернулась к ней лицом. Холодная строгая красота принцессы, как всегда, пробирала ниф до костей. София стояла совершенно неподвижно в суете вокруг нее. Ее платье снежно-белого цвета практически сливалось с мраморным полом. Изящные руки она тревожно сцепила перед собой, а фиолетовые тени под глазами стали еще более яркими, чем бледность ее кожи. Казалось, она совсем не спала. Вид ее, такой хрупкой и изможденной, вызывал у Ниф скорее чувство вины, чем страх. Она не могла поверить, что оказалась настолько глупа и взбалмошна, что предположила самое худшее, будто попытки молодой женщины спастись от одиночества, признаки какого-то злого умысла. Некая часть ее души жаждала упасть на колени перед принцессой и попросить прощения. Ее разумная часть хотела сбежать от пристального взгляда серебристых глаз. Они пытались разглядеть друг друга сквозь пелену вуали. «Приношу свои искренние извинения за то, что не поприветствовала вас раньше», — продолжала София. «Никто не сообщил мне о вашем прибытии». «Боги, что же теперь?» Она искала хоть какую-то идею, как изящно уйти от этого разговора. Ниф откашлялась и самым бесстрастным голосом, на какой только была способна, ответила. «Я не хотела вас беспокоить, поскольку мой визит краток». На лице Софии появилось недоуменное выражение, но она кивнула, твёрдо решив оставаться вежливой. «Вы больны, Ваше Высочество? Вы говорите, будто в нос». Ниф притворно деликатно кашлянула. «Наверное, я простудилась». «Как ужасно!» — сказала София. «Пожалуйста, выпейте со мной чаю, прежде чем уйти». «О нет, я не могу навязываться вам». Ниф вздрогнула. «Это совсем не похоже на то, что сказала бы Роза». «Хочу сказать, что чай мне не нравится э, -э Она снова поморщилась, когда в ее голосе упрямо прорезался акцент. «Мне действительно пора идти. Всего хорошего». Понимание прорвало маску холодного скептицизма Софии. Она прикоснулась кончиками пальцев к губам, как бы сдерживая вздох. «Мисс Коннор, это вы?» «Не так громко, пожалуйста», — прошипела Нив. «Ваше высочество, я...» София окинула взглядом комнату, а затем поспешно подошла ближе. Она положила руку на руку Нив. Ее прикосновение было невероятно легким, но от него по коже пробежал холодок. Склонившись к Ниф, она понизила свой и без того тихий голос до да едва слышного шепота. Если принц Регент спросит о вас, я придумаю, что ему сказать. Что? Ниф подняла на нее взгляд, пораженная до глубины души. Почему вы... Я не думаю, что мой муж имеет право держать вас в заперти, как заключенную. Вы не совершили никакого преступления, так почему же вас должны наказывать так, как будто вы его совершили? «Но, ваше высочество...» Нив сжала руки в кулаки. «С тех пор, как я приехала, я только и делаю, что доставляю ему беспокойство». «Беспокойство?» – задумчиво повторила София. «Я не уверена, что беспокойство – это обязательно плохо». «Что вы имеете в виду?» «Принц-регент прилагает все силы, чтобы держать все под своим контролем. Его очень огорчает, когда ему это не удается, но прошлой ночью...» Она заколебалась, но в ее голосе зазвучала неуверенная надежда. «Прошлой ночью, впервые с тех пор, как мы поженились, он доверился мне. На него свалилось множество дел, но он всегда был полон решимости нести их бремя в одиночку. Ниф страшно представить, что именно он ей рассказал, но София, как ни странно, не презирала ее и ее предполагаемые амбиции так же сильно, как Джек». «И он и его брат очень упрямые люди», — сказала София. «Их отчуждение причиняет им обоим боль, хотя они и не признаются в этом. Но благодаря вам, я думаю, ожило то, что лежало под спудом». Когда Ниф только приехала, Кит бросался на брата, как загнанный в угол зверь. Но по прошествии нескольких недель он стал менее мелочным и более резким в тех вопросах, которые имели значение. «Вчера вечером они, казалось, спорили почти на равных, и Джек...» «Хватит!» — почти умолял он ее, когда она просила его подумать о счастье Кита. Ниф не понимала, какое это имеет значение теперь. «Я не знала, что вы так поэтичны, ваше высочество. Я была капризным ребенком, если вы можете в это поверить. Мой отец едва знал, что со мной делать». В это Ниф как раз могла поверить. Она так живо вспомнила, как София рассказывала о своих детских радостях, как она бегала по снегу, розовощекая и смеющаяся, гоняясь за духами, сверкающими в снежном вихре. Теплое выражение лица Софии затвердело. «Однако с годами я выбила это из себя. Так что спасибо вам, мисс О'Коннор, что напомнили мне». «Тогда я сказала вам искренне, ваша божественная кровь необыкновенна, а ваши страсть и терпение к другим тем более. Вы делаете вещи светлее, где бы вы ни оказались». Доброта этих слов ударила ее как нож в сердце. Слава всем милосердным богам потустороннего мира, что у нее больше не осталось слез, которые она могла бы выплакать. «Большое спасибо, ваше высочество. Куда вы собрались?» Спросила принцесса почти с нетерпением. «Вы надеетесь поговорить с Китом?» «Нет», — хотела сказать Ниф, «я полностью утратила это право». Но какое бы жалкое чувство не отразилось на ее лице, глаза Софии мягко блеснули от, кто бы мог подумать, радости. «Я так и думала, инфанта Роза — прекрасная девушка, но мне совершенно ясно, что они не подходят друг другу». «Как и мы» возразила Ниф. Я не могу просить его отказаться от своего долга ради меня. Я вышла замуж по расчету, знала, что таков мой удел с юных лет, и смирилась с этим. Любовь может развиваться, если дать ей время и пространство. Но если вы позволите мне одно из моих детских сентиментов, в уголках ее губ заиграла грустная улыбка. Если есть другая возможность, если любовь уже живет, кто мы такие, чтобы стоять у нее на пути? Вы многое дали тем, кто вас окружает. Интересно, что вы можете обнаружить, если проявите такую же мягкость к себе? Выясните ли вы это для нас обеих? И если ты считаешь, что ни для кого ничего не изменило, ты еще бестолковее, чем я думал, сказал ей однажды Кит. Ей казалось, что она доставила всем только неприятности, но, возможно, доброта это не пустяк. Нив обхватила Софию руками и крепко обняла ее. Принцесса испуганно, но очень осторожно положила руку на спину девушки, на Нив повеяло ароматом свежевыпавшего снега и хрупкого цветка подснежника. «Не медлите больше», — мягко сказала София. «Я искренне надеюсь, что у нас будет еще много времени, чтобы узнать друг друга». «Спасибо», — прошептала Ниф. С этими словами она подобрала кружева и поспешила через парадную дверь. На подъездной дорожке ее ждала карета, как и обещал Синклер. И когда лошади понеслись в сторону города, эти первые неровные шаги показались ей волнами Махлийского моря такими же неопределенными и бесконечными, как сама возможность. Дорожку к особняку Синклера окутывала арка из буген-виллеи. Розовые лепестки, яркие и скручивающиеся, падая, высыхали на солнце и приятно хрустели под подошвами туфель, когда Ниф приближалась к дому. Вкус осени в конце весны. Кит удачно выбрал участок. Ниф должна была признать, что приятно удивлена. Поднявшись на верхнюю ступеньку, она споткнулась и ахнула, но в последний момент ухватилась за входную дверь. Удар ее ладоней, должно быть, услышали слуги Синклера, потому что дверь распахнулась, и на пороге показалась обеспокоенная экономка. Ниф провели в гостиную, и уже через минуту ей принесли чай. Это напомнило девушке, как же она проголодалась. Ниф схватила канапе и целиком отправила в рот. «Некрасиво», — подумала она, — «но этикет последнее, чем она была обязана Синклеру в данный момент». «Ты пришла?» Ниф едва не поперхнулась от звука голоса Синклера. Он прислонился к дверному проему, его волосам не хватало привычной нарочитой «взъерошенности». Сегодня он выглядел изможденным, рукава рубашки были завернуты, шейный платок ослаблен. На горле красовался синяк по форме локтя Кита. Она вздрогнула, увидев это. «Ты в порядке?» «В порядке». Его пальцы метнулись к синяку, как будто он только что вспомнил о его существовании. «Лжец!» «Должно быть, ему было ужасно больно глотать и говорить». Синклер вошел в комнату и сел напротив девушки. По мере того, как он разглядывал ее лицо, его собственное смягчалось. А ты? Пока нет. Кажется, мне обещали унизиться. Точно. Смущаясь, Синклер потер затылок. «Я прошу прощения столько, сколько тебе нужно. Мне не следовало заходить так далеко. Не стоило поступать так с вами обоими. Но с тех пор, как герцог Пеленор отрекся от меня, я был так зол. Лавлейс должна была помочь сделать так, чтобы больше никто не страдал так же, как я. Чтобы никого не наказывали и не ненавидели лишь за то, что он или она не являются полноценными овлейцами». Синклер сделал паузу. «Долгие годы я плыл по течению, но когда понял, что у меня есть шанс ударить Джека по больному месту, я увлекся. И я не верил вам настолько, чтобы рассказать о своих действиях. Теперь я за это расплачиваюсь». «Ты действительно думал, что кто-то из нас выдаст тебя?» — тихо спросила она. Твое дело было справедливым». «Наверное, за эти годы я слишком привык прятаться. Ты не безразличен нам обоим, Синклер. Ты был первым человеком, проявившим ко мне доброту, когда я появилась в Сутеме». Ниф опустила взгляд. «У меня не так много друзей. Время, проведенное с тобой и Китом, так много для меня значит. Полагаю, именно это ранит меня больше всего. То, что ты совершил, запятнало то, чем я так дорожила. Знаю». Для меня это тоже очень много значило. Его голос задрожал. Прости меня, за многое прости. Я тоже не рассказала ему, что мы обменялись письмами, тихо проговорила Ниф. Мы оба совершили ошибки, и я вижу, что ты сожалеешь о них так же, как и я. Я прощаю тебя. Он поднял голову и уставился на нее покрасневшими глазами. Правда? Конечно. Девушка неуверенно улыбнулась ему. Мне, конечно, больно, но ты действовал с хорошими намерениями. Они и сейчас хорошие, и. Ну, ты. Ты был прав. Синклер выглядел удивленным. Ты о чем? Джек действительно кое-что скрывал. Слова полились из них потоком. Ей хотелось разделить с кем-то бремя знания, хаос, который оставил Киту и Джеку их отец, и то, как Джек пытался справиться с этим. Синклер слушал, не перебивая, даже когда она рассказала о роли его отца в этом. Когда она, наконец, закончила, он тихо присвистнул. «Вот же сукин сын! Этого достаточно, чтобы потопить его навсегда. Если об этом станет известно, парламент снимет Джека с поста регента, и они почти наверняка попытаются лишить его права на престол, когда король, наконец, умрет». «Если же этого не случится, король Кастилии может поступить хуже, чем просто отменить помолвку. Он не похож на человека, который легко простит тот факт, что его заманили в ловушку». «Согласна». Ужас завязался в груди Ниф в тугой узел, когда Синклер все так разложил. «Это очень невероятно», — мужчина нахмурился. «Ниф, зачем ты мне все рассказала, если знаешь, что я могу с этим сделать?» Потому что верю, она сжала руки в кулаки, что ты хочешь заслужить прощение. И несмотря ни на что, я доверяю тебе. Знаю, что ты не хочешь причинить боль Киту и хочешь лучшего для нашего народа. И может быть, может быть есть способ исправить положение. У Джека еще есть возможность передумать. Передумать? Чтобы Джек Кармин передумал? Синклер рассмеялся. «Ты точно говоришь о человеке, которого я знаю?» «Я верю, что он хочет измениться», — сказала Ниф. «Он лучше своего отца, он просто не знает, как быть, и уж точно не знает, как сойти с пути, по которому он идет. Синклер поднялся и оглядел барную тележку. Стекло и металл негромко позвякивали, когда он искал бутылку. «Мне нужно выпить. Похоже, тебе тоже нужно. У меня есть бренди. Будешь?» Ниф никогда не пила бренди. «Да, пожалуйста». Синклер передал ей бокал. За окном шептались цветы, чуть касаясь стекла. Теплый вечерний свет заливал комнату. Синклер отхлебнул бренди. «Я допускаю, что у Джека есть совесть. Парламент не станет рисковать и назначать Кита. Он слишком молод». А значит, Джек лучшие шансы справить ситуацию с Махлендом, но только если мы спасем его от глупой затеи. В глубине души Ниф вынуждена была признать, что все это ужасно увлекательно. Сидя здесь, откинувшись на спинку кожаного кресла, подтягивая Бренди из Снифтера, она могла представить себя влиятельным джентльменом, обсуждающим политику в частном клубе. Снифтер, коньячный бокал. «И как ты предлагаешь это сделать?» Глаза Синклера озорно заблестели. «Что еще я могу предложить? Мы должны сорвать свадьбу!» Ниф чуть не выплюнула свой бренди. «Что? Нет, мы не можем этого сделать!» «Почему?» Синклер вскочил со стула. Энергия потрескивала вокруг него, словно электричество. Если свадьба не состоится, не воплотится и план Джека. Ситуация с протестующими не становится лучше, а значит, ему придется пойти на уступки, либо получить финансирование где-то еще, кроме Пелинора, либо позволить советникам действительно помочь ему. Как я понимаю, Кастилия ничего не получит от этого соглашения, так что прекратить его – единственное этичное решение». Он помолчал. «Кроме того, ты видела, как Роза смотрит на Кита? Она будет в восторге от того, что избавится от него». «Нет, я не заметила», — солгала девушка. «Конечно, это может потребовать деликатного подхода», — продолжал Синклер. «Нам нужно провернуть это дело, не вызвав краха международных отношений между Авалендом и Кастилией. «И не разрушив репутацию Джека, это почти невозможно, но я готов пойти на такой риск». «Но почему? Мне не помешает немного радости». Он с горечью улыбнулся. «И несмотря на все, что случилось в этом сезоне, Кит по-прежнему мой лучший друг. Это так печально?» Голос Кита эхом отозвался в ее голове. «Синклер до глупости предан. Да и она сама ведь по-прежнему любила Кита». «Нет, вовсе нет, если только ты не считаешь, что и мне тоже печально». «Полагаю, в Ките есть свое очарование», — поддразнил Синклер. «Я это допускаю», — Ниф усмехнулась в ответ. Синклер задумчиво постукивал себя по подбородку. «Самый простой способ вынудить Кита или Розу отменить праздник». «Молодые люди постоянно меняют свое решение, так что это не вызовет лишних вопросов. Я не знаю Розу, но я знаю Кита». Синклер посмотрел на Нив долгим взглядом. «И я давно не видел его таким счастливым». Лицо Нив запылало. Она не рассказала Синклеру о предложении Кита в основном потому, что сама мечтала забыть об этом. «Ты видел его после приема. Он больше никогда не захочет разговаривать ни с кем из нас. На что бы ты ни намекал, я не имею над ним никакой власти, уверяю тебя». «Ну же, где же ваше умение добиваться своего?» Синклер скрестил руки на груди. «Просто похлопай своими красивыми голубыми глазками и извинись». «У него было несколько дней, чтобы остыть, и к тому же, если не заметила ты его слабое место, он для тебя в лепешку расшибется. Ниф глубоко сомневалась, что хлопанье глазками улучшит ситуацию, но в данных обстоятельствах стоило попробовать всё. «Допустим, он примет мои извинения. И что дальше?» «Джек боится, что его тайны узнают», — сказал Синклер. «Я стану угрожать ему разоблачением, Кит откажется следовать его плану. Вот так просто он окажется ни над кем не властен. Я даже напишу небольшую колонку о том, что, ну не знаю, у Кита есть новое грандиозное видение Авалэнда. Никто не посмеет тронуть Кита. Он не обязан становиться мучеником из-за ошибок своего отца». Ниф тяжело вздохнула. «Хорошо, я попробую поговорить с ним». «Прекрасно. И, кстати, совершенно случайно я узнал, где он сейчас находится». Ниф оживилась. «Где?» «На мальчишнике в Соловье». Синклер поморщился. «А мое приглашение отозвали. Ничего удивительного». «Понятно. Что такое мальчишник?» Синклер смотрел на нее наигранно расширив глаза. «Просто самый важный день в жизни мужчины, его последний день свободы». Он объяснил ей, но Ниф было трудно понять. Насколько она усвоила, кучка мужчин сидела в комнате, пила и ела до потери рассудка. Потом, может быть, в опьянении эти мужчины обретали истинно мальчишеское безрассудство, охотились на оленя, снимали с него шкуру и на следующий день преподносили в подарок невесте. Нив подозревала, что Синклер ее разыгрывает, но не хотела ставить себя в еще более неловкое положение. Когда она представила себе розу со шкурой оленя в руках, совершенно невпечатленной и весьма удивленной, она думала, что умрет от смеха. «Считайте, что вам повезло», — сказала Нив. «В Катерлоу устраивают шествие молодоженов по улицам, где их забрасывают грязью и цветами, а потом гонят их к озеру. Это звучит куда веселее. Наступила тишина, и Ниф спрятала лицо в ладонях. Это совершенно нелепая идея. Кит уже сделал ей предложение. Ужасно, да, но как сумел. И она никогда не удостоится чести получить от него еще одно. Если принц отменит свадьбу, она останется ни с чем. «Вся ее работа сделана впустую. Единственный шанс дать своей семье лучшую жизнь пропадет». «Разумно ли так рисковать?» Тихо проговорила она. «План Джека сработает». «Хорошо», — Синклер нахмурился. «Давай представим, как это будет, ладно?» Кит и Роза поженятся. Кастилия в течение пяти лет не участвует ни в каких военных конфликтах. Ты возвращаешься домой, зная, что у тебя было что-то настоящее, и ты это упустила, но, по крайней мере, ты не раскачивала ничью лодку, кроме своей собственной. Вот и все. Таково для тебя настоящее счастье. Это звучало абсолютно ужасно. Я... я не знаю. Он изогнул бровь. «Как думаешь, лежа на смертном одре, ты будешь гордиться тем, что всегда ставила нужды остальных выше своих? Думаешь, ты не пожалеешь о том, что не отказалась от большего?» В них расцвела надежда, но она раздавила ее в кулаке. «Как я могу жить ради собственного счастья, если его у меня осталось так мало? Как это может иметь смысл, когда моя семья рассчитывает на меня?» «Но ведь нет никакого смысла понемногу убивать себя, чтобы сделать других счастливыми». Нив отшатнулась от внезапной свирепости, прозвучавшей в его голосе. «Поверь мне, я пытался. Я пытался столько раз, черт возьми!» Синклер опустился в кресло, словно разом потерял силы. От тихой боли, прозвучавшей в его словах, сердце у Нив сжалось. «Я пытался стать сыном, которого так хотел Пеленор. Я пытался спасти Кита от самого себя, когда он не хотел, чтобы его спасали. Но это не любовь. Это безумие, жестокость по отношению к тебе и всем, кто тебя окружает. Разве ты не видишь этого?» Нив всхлипнула. Когда она думала о том, что делает ее счастливой, по-настоящему счастливой, это выглядело так. Бренди в уютной комнате с человеком, который может снова стать ее другом. Ее счастье было похоже на летние игры на лужайке, на то, как она сворачивается калачиком рядом с китом под дождем, или вышивает на пяльцах, пока он возится со своей оранжереей. Счастье – тысяча тихих мгновений, каждая из которых маленькая, но теплая, как пламя свечи. Но вместе они были светящимися, обширными и яркими, как целая галактика. Как такие прекрасные нежные вещи могут быть эгоистичными? Счастье не походило на шитьё кружевницы у лампы ещё очень долго после того, как тело начало молить о пощаде. Не было оно и больными пальцами, и тревожными мыслями, не напоминало счастье ей то, как она сгибается под тяжестью усталости и сожалений. Синклер вздохнул и протянул ей свой носовой платок. «Я видел много ужасных вещей, происходящих в Сутеме. На что только не идут люди, чтобы защитить свое наследие. На какие поступки они способны, какую способны причинить боль. Но я видел и много прекрасного». «Недалеко от загородного дома моей семьи есть озеро. Это может показаться смешным, но я любил смотреть за утками». Когда Нифра смеялась, Синклер улыбнулся. Вылупившись, утята фиксируются на первом попавшемся им живом существе. Чаще всего это их мать. Но однажды утёнок вылупился и увидел герцогскую гончую. Чтобы они не увидели, они плывут к этому наперекор всему, даже если это опасно, даже если это неправильно, они следуют этому инстинкту, они живут ради любви. Никто не дает нам гарантии, НИФ. Мы все умрем, но сейчас мы живы. Любовь – это то, что делает жизнь достойной, заставляет нас действовать. «Истинное наследие — это то, как вы любите окружающих вас людей, а не то, чем вы пожертвовали ради них». Ниф промокнула глаза его носовым платком. «Спасибо, Синклер, правда?» «Не стоит благодарности». Когда он так улыбался, то был похож на самого бога азарства. «Ну так что, может, навести Макита в соловье?»